Как хорошо, когда кровать дает тебе возможность спать. Когда ты в свежей простыне вдруг улыбаешься во сне, а утром, встретив новый день, вставать легко совсем не лень. Ты выспался и полон сил, и, подарив кровати плед, умчался в поисках побед.